кассета третья. Привет, Владик, это Сашка. Это здорово, что ты начал записывать свои мысли. Люди часто перевирают, ну, то есть искажают общую историю, в разных целях. Как им кажется выгоднее, так и подгоняют сознательно. А вот свою собственную историю каждый человек искажает нечаянно, мне кажется, ну, чаще нечаянно, и даже не подозревает, сколько раз уже себя обманул. В чем-то себя прошлого приукрашенно воспринимают или наоборот очерняет. Думает, что всё главное про себя помнит, а на самом деле много чего забыл уже или перепутал. Каким был раньше, что любил и кого, чем возмущался, значит, он и себя настоящего видит уже не точно. Обидно же, даже опасно. Я считаю, надо всё про себя помнить, даже если не всё хочется. Ты просил сказать что-нибудь? Не знаю, что ещё. Вот, принёс книжки, брал их у тебя в тот раз. Тут стихи Набокова есть». Я у него только «Защиту Лужина» начитал не очень понравилось. А стихи вот сейчас... Ага, тут такой момент, слушай. Лист бумаги громадный и чистый стал вытаскивать он из себя. Лист был больше него и неистовал, завиваясь в трубу и скрипя. И борьба показалась запутанной, безысходной. Я — черная мгла, я — огни, и вот эта минута, и вот эта минута прошла».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 Вместо свернутого в трубочку листа младенец в пеленках. Он даже бросает его, сначала убегает. Чем-то здорово похоже, хоть совсем другой, да? Я вот прочитал и думаю, надо же, как знакомо. А потом вспомнил этот мульт. Вообще, я согласен с Набоковым, что никак нельзя точно сказать, что из чего получится и какая минута важней. Ты тоже должен быть согласен, раз завел эти кассеты. До свидания, говорит, вроде смешно, ты ж в соседней комнате сидишь, ждешь, когда я закончу. Ну, вот и я, все. Твой друг Сашка. Сегодня шестое. Димку поймали. Оля прибежала с утра и сказала, еще вчера утром один собачник гулял со своим догом и даже говорил с теми мужиками, доказывал, что пес нормальный, а они... Раз был сигнал, и пес бездомный, ничего не поделаешь. Им велели, и они отловили. Оля переживала, что не догадалась спрятать Димку. Дома бы не разрешили, но хоть у той старухи... Гулять с ним она сама бы гуляла. Но я бы тоже мог. К Сашке отвел бы и все. чуть Наташа не была бы против. Она такая, понимает, я говорил. Вот дураки. Но Оля здорово расстроилась. Я даже не пошел в школу и в художку не пошел. Болтались по улицам, по закоулкам, за гаражами. Ну, там, где старинные дома. Потом слушали у нее металл. На всю катушку врубила, но все дни я помалкивал. Она так заброшенно сидела, сама была как пес. Или щенок. Словно ее потеряли. Хоть бери прячь за пазуху от всех-всех неприятностей. Когда она отвернулась и начала всхлипывать, я прям сам обалдел. Прям, ну... Ну, не знаю. Я взял и поцеловал ее в макушку. А она не перестала. Наоборот. Ну, в общем, ладно. После она все-таки отошла, и мы поехали к Оське. Он опять сидел на шкафу. Ей-богу, свернет когда-нибудь шею. Я стащил его, поиграли. Оська был всадник, а я конь, который хочет скинуть всадника. От восторга он впищал целый час без перерыва. Домой я поехал один, Оля там осталась. Я пообещал ей нарисовать Димку и подарить. Десятка-два набросков, все ж успел с него сделать. Вот такие дела. Все. 10 декабря, суббота. Вчера я начал набрасывать Димку, тот момент, когда он от них уходит, перепрыгивать через сачок. А художку сегодня опять пропустил Второй раз уже так уж получилось. Селедка объявила, что будет встреча с психологами, разговор про будущее. Мы с Сашкой решили сходить, но вот смех. Из нашего класса только мы с ним и притащились. Начало было интересное. Мы распределились на группы, по желанию. Писали свои фамилии на доске, кто с кем хочет. А селедка записалась в ту же группу, что и мы. Ну, переписываться уже не стали, неудобно вроде. Потом группы разошлись по разным классам. Психолог... Тощий такой дядька с короткой бородкой заговорил красиво, что все мы сейчас на равных, нет ни учителей, ни учеников. Предложил поставить стулью кружком. Представьте, говорит, что перед нами костер, а мы сидим вокруг, и нам хорошо вместе, хочется говорить обо всем на свете. Ну, в общем, все такое. Я стал спрашивать, кто о чем мечтает и что любит. Ребята в основном говорили о музыке. И вдруг селедка начала вмешиваться, подводить к школьной жизни. Он ее даже остановить пытался вежливо, так незаметно, Не для нас, а для нее незаметно, она-то продолжала толкать свое. И скоро стало ясно, все у них срепетировано заранее, она просто поспешила. Тема оказалась «Школа будущего», ну и ладно, тема как тема. Хотя, если бы я знал заранее, не стал бы из-за этого художку пропускать, ну все равно, нафиг эти кошки-мышки, хотели на нее как бы нечаянно нас вывести. Да селедка всю нечаянность испортила. Ну, стали мы говорить, какой видим эту школу будущего. А она принялась привязывать наши слова к современной школе, сразу вешать наши предложения на нас. Один парень из восьмого сказал, что в той школе будет отличный спортзал, бассейн, спортплощадка. Психолог спросил, а у вас в школе спортплощадка в каком состоянии? А у нас она ни в каком. Ничего нет, только баскетбольные стойки. И он сказал, вот ты и возглавь. Организуй друзей, берите за вход за лопатой, идите, копайте. Вот наивный человек. Да кто их нам даст, если придешь сам от себя? Ну, за вход за венник ты не выпросишь, материальная ценность, не то что лопаты. Но он так стал нажимать, что парень как-то растерялся, и его сразу вписали в какую-то бумагу, как руководителя будущей инициативной группы. Сашка про радиоузел сказал. Хорошо бы, чтобы по нему на переменках передавали музыку, которая нам нравится. Психолог его тоже цап за ворот. Если, говорит, не нравится, как там сейчас дела, надо этих людей свергать. Брать власть в свои руки и все делать по-своему. Это он сашки Ну, конечно, идея нормальная, но у Сашки-то никаких способностей да нет. Посоветовать он может очень даже дельные вещи, а вот кого-то свергать, распоряжаться. Но натура у него другая, неподходящая. сталин на него страшно давить. Сашка заотнекивался. Я, посмотрев на это дело, решил не попадаться на крючок, молчать как рыба. Сказал им, что у меня нет никаких мыслей, я лучше так посижу. Немецкая селедка принялась выступать, зачем я тогда вообще явился? Хорошо, психолог ее отвлек. Потом все группы сошлись, отчитались, кто что придумал. Мне только одна идея всерьез понравилась. Создать при школе клуб, куда может прийти кто захочет, о чем захочет поговорить, чем-то своим заняться. Учителя были довольны. Селедка даже спросила, улыбаясь, как нам с Сашкой этот вечер. не ответил, что так. А Сашка влепил напрямую, что задумано было интересно, но не вышло из-за отношения к нам. Она ответила, что ничего другого от нас не ждала и отвернулась. Мы все вместе попили чай с вареньем и вафлем и разошлись. А я заметил сегодня, что левый глаз у меня видит все в более теплых тонах, чем правый. Несколько раз проверял, пока сидел на этом вечере. Точно, не показалось. Вроде все. Пойду взмякну Оле. Как она там? Суббота. Семнадцатая, кажется. Да, точно, семнадцатая. Сегодня не ходил в художку, а вчера с папой был разговор. Говорил он, ну, очень логично. Черт его знает, может, он и прав, может, так и надо. Потом, как соображу, все лучше расскажу. Даже Оля не стал, но к Оське не поехал, не то настроение. Она, кажется, немного обиделась. Поехала одна. А я пошел шататься к старым домам. Из них почти всех жильцов выселили. Может, рассказать? Ну, прям чушь какая-то, будто сам себе, что ли, не верю сейчас, что ли, сам не пойму, что. Глупо. Ладно. Он сказал, что с мамой еще не говорил, хочет сначала со мной, чтобы я был подготовлен и понял правильно. Сказал, что они с мамой без конца конфликтуют, и у нас уже не семья, а одна видимость, что жили вместе они ради меня, будто я их об этом просил, а теперь я уже вырос и все могу понять. Он любит одну женщину и, получается, обманывает нас с мамой, но больше не хочет. Если они расстанутся, так будет честнее. Но развод уже подал, маме скажет на днях, потом. Да, потом сказал, что я, конечно, захочу остаться с ней, и он не возражает. Видеться общаться с ним будем даже более дружески, чем раньше. Потому что все ложное между нами исчезнет. Но до весны еще поживет здесь, переедет в то место не раньше марта. Ну, а Любовь сказал, чувство серьезное, я наверняка это уже заметил по себе. Это он вроде как пошутил. Ну, в общем, очень даже убедительно все. До того, что думать как будто не о чем. Надо дважды два-четыре, что голову ломать? Вызубри и дело с концом. В общем, я сто раз все прокрутил. И с конца, и с начала, но все равно какая-то ерунда. Но зачем он сказал, к примеру, что я захочу с мамой? Само собой, я здесь останусь. Ну, нафиг это так выделять, а? Будто на всякий случай. Чтобы первому решение застолбить, так получается. А то вдруг я что-то другое надумаю. И как к нему теперь относиться? Не знаю. я и вовсе не замечал что семья у нас не было была семья как семья по моему ничем не хуже чем у других но ну, правда не хуже я же не дурак я ж видел ну ругались но не только же ругались цветочки на дни рождения были были вот пуска вместе было было ну еще театры там и да хотя ладно несут дурь какую то Хорош сегодня. Пойду подышу форточку, спать совсем не тянет. Второй час уже, здорово поздно. Все. Ты что такая, случилось что? Спросил Олю Владик, осторожно развернул ее за плечи. Она без конца утыкалась сегодня в окно. На улице гасли быстрые декабрьские сумерки. Десять минут назад все было прозрачным, голубым, а сейчас все уже превратилось в глухое, почти фиолетовое. Случилось. «Уську сдали в интернат», — ответила Оля и включила свет. «Ух ты!» — выдохнул Владик. «То, что приключилось с родителями, о чем он так еще не рассказал Оле, смазалось тут же, будто не ломал голову над всем этим несколько дней подряд. Все-таки отдали». «Ничего», — очень спокойно сказала Оля. «Я отомщу. Так отомщу. На всю жизнь запомнит». Да кому от твоей мести лучше-то будет, брось. А потом, может, все не так уж плохо окажется, а? Ну что он там, ну не один же, другие-то как-то живут. Слышишь меня? Да что ты понимаешь? Вдруг крикнула Оля, он же лазит. Окон там мало? А перил на этажах, детских горок. У него же ловкость на нуле. А кому до этого дела? Одна минута и готова. Извини, я забыл, хмур ответил Ладик, не подумал. Да тебе чего об этом думать? А вот они. Сами его родили, сами растили бы. Они не виноваты. А кто виноват? Он, что ли? Что ж теперь, на мусорку его отнести, да? Чтоб совсем без всяких хлопот. Ну ничего, они запомнят. Ты что все запомнят, запомнят? Что они запомнят? А то. Вот разят нормально А он возьмет да свалится. Головой на пол. Вот тогда они и вспомнят свою осеньку. Другой в тысячу раз хуже станет, вот тогда и сравнят. Еще как вспомнят. Оля, тихо сказал Ладик, ты с ума сошла. Нет, ты точно с ума сошла. Что, им можно сходить, а мне нет? Они предельно устали, им покой нужен. Но и мне для моего душевного покоя кое-что сделать охота. Все взрослые предатели, вот что я поняла. Еще слезки льют, за сердце хватается. Не предавай, хвататься не будешь, что они померли бы, если бы его не отдали. Нет, не померли бы уж. уж, это им точно не грозило бы, а ему, что они не понимают, как ему без них, и все равно променяли. Ну, конечно, какое сравнение, ведь покой-то свой, а жизнь-то чья-то. Ясное дело, что важней. У папки есть выражение, мы же интеллигентные люди, а я вот не знаю, где они. Которые люди? Нет никаких людей, одни предатели. Только я, как они, слезки лить не буду. Я действовать буду. Но ведь так убить можно. Захочешь покалечить, а он умрет. Понимаешь? С трудом произнес Владик. Ага. Это тебе не нравится, да? Но когда узнал, что Оську отдали, не очень то стал переживать, а? Только тогда сообразил, как про его бзик напомнила Послушай... А ведь ты часто чувствуешь не сам, только когда тебе распишут, заметил? Когда что-то в кино, в книжке, на словах, тогда ты очень даже способен. А в жизни пока не разжуют. Так это значит, и ты таким можешь стать. предателем Который только ах ахать умеет, когда уже все случилось. Своей чуткостью любоваться, да? А сделать ничего не может. Как ты что-то сделаешь, если не чувствуешь, а? «Не то не чувствуешь что в кино а то что под носом что ж ты дружишь тогда с ним с будущим предателем медленно спросил Владик и встал а могу и не дружить не думай совсем одной даже лучше когда не отвлекаешься силы больше тогда и ты такая же раз решила ни на кого не отвлекаться от тебя раз другие для тебя не нужны груз и больше ничего Тишина вспухала, пока не заняла всю комнату. Воздух исчез, осталась одна тишина, и дышать стало нечем. «Все», — глухо сказал Оля. «Все, не приходи больше». «Понял?» «Никогда». «Если она так легко...» Владик думал холодно и яростно. «Так легко, может, все забыть от всего, что было отказаться...» Он стащил шапку и сунул ее в карман. Голова плыла и кружилась, как на пляже, когда сильно перегреешься на солнце. Если может, вот так легко от всего, что было, отказаться. Значит, ничего и не было, и жалеть не о чем. Не о чем. Не о чем. Он твердил почти шепотом с удовольствием. Не о чем. Пускай. Ничего, переживем, не пропадем. Не пропадем.